Далеко, однако, уехать не удалось. Теперь препятствие было посерьезнее, чем одинокий русский солдат. Один из шальных японских снарядов разорвался на насыпи. Рваный рельс и превращенные в щепки шпалы исключили возможность дальнейшего движения. Но главная проблема была даже не в почти полном сносе самой насыпи дороги. Для такого случая на Добрыне на контрольной платформе имелся запас шпал и рельсов, а в одном из вагонов и ремонтная бригада. По их оценке, на приведение полотна в порядок требовалось не более двух часов. Хуже было то, что у поперёк полотна лежала пара вагонов и паровоз. Очевидно, машинист паровоза, не весь как и зачем оказавшегося в зоне обстрела, не заметил повреждения дороги и состав сошел с рельсов. На устранение подобного препятствия Балк не рассчитывал, и в составе дивизиона крана не было даже на Кулибине. По такому случаю на полотне железной дороги лейтенант-капитан лейтенантского оклада, хотя уже почти капитан второго ранга, заподрив стратегического моста, балк имел тяжелый и сложный разговор со своим заместителем, полковником Романовым Михаил Александрович, давайте без эмоций. Третий раз пытался вызвать к голосу разума своего великого заместителя. Кто-то должен не только отправиться на лошади за помощью в Артур, но и привести ее. Кран на платформе и еще минимум полк для организации нормальной обороны и медленного, а не панического отхода к дальнему. Вот сами вы туда, Василий Александрович, и отправляйтесь. А кто будет организовывать оборону перешейка на голом месте, одним неполным, кое-как обученным собранным сбору по нитке полком против двух дивизий? Вы точно сумеете? А может Ржевскому приказать? Тогда хоть новый повод для анекдотов появится. Вы считаете, что я совсем ни на что полезный в боевой обстановке не способен? Начал тихо закипать Михаил. И поэтому хотите меня отослать подальше от боя? Нет, я считаю, что каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше, чем у других. Нашу встречу с Алексеевым помните? Да, если бы не вы, не пришлось бы нам вместо Артура его драгоценную особу Владивосток сопровождать всеми тремя бронепоездами. Только ваш авторитет и уж простите за откровенность. Принадлежность к царствующей семье, при этих словах Михаил досадливо поморщился. позволили нам заниматься тем, чем мы и должны заниматься на самом деле. А не будь вас с нами, вместо помощи Артуру были бы мы почетным бесполезным эскортом. Вот в Артуре вам предстоит сделать то же самое, только не с Алексеевым, а с Фоком и с Тестелем. С ними мне не справиться. А почему вы так уверены, что с организацией обороны справитесь лучше меня? Не собирался сдаваться без боя великий князь. Я все же сухопутный полковник, а откуда у вас, морского лейтенанта, взялись знания об организации ротного опорного пункта? Да и сам этот термин, который отнюдь не в ходу. Ммм, вас результаты учений нашей роты во Владивостоке не убедили? Мы тогда условный бой у целого батальона вроде как выиграли. Одно дело по воздушным шарикам и афишам отстреляться из пулемета, а совсем другое по реальному противнику. Но выглядело впечатляюще, и траншея этого вашего полного профиля тоже дело. Но вот ведь не задача. Я у кого из морских офицеров не спрашивал. Такому морскому корпусе не умучат. Полез, значит, полез в бутылку, Михаил. Или вы мне сейчас объясните, где вы взяли все эти новшества, или можете в Артур отправляться сами, а я тут займусь своим прямым делом. Организация обороны Перешейка. «Слушайте, а получше времени для расспросов вы никак не могли найти?» – устало спросил Балк. «Некогда было», – отрезал Михаил. «А сейчас нам торопиться некуда, кроме как в Артур. Вот мы и решаем, как туда е... кому туда ехать». «Да уж такое было упрямство, да вашему брату, у которого вы пока что в наследниках». «Ладно, только для проверки моего рассказа вам придется все же отправиться в Артур. Там пока телеграф должен работать. Запросите у Николая Александровича подтверждение». «А почему это я пока наследник престола?» – оторопела от наезда на царствующую особу, поинтересовался великий князь Михаил. «Так у него через полгода сын родится», – усмехнулся Балк. «Да откуда вы это можете знать, если даже я, его родной брат и первое лицо в списке престонаследования, не в курсе, и почему именно сын, после стольких-то дочерей?» Вот об этом я вам сейчас и расскажу, вот только настучу по любопытным ушам подслушивающего поручика Ржевского, которые уже пару минут торчат из-за тендера. Через полчаса великий князь Михаил Галу внесся в сторону порта Артура в сопровождении урядника Шаповалова. Хотя в составе бронедивизиона и была сотня казаков, лошадей удалось взять с собой всего 16, и от многочисленного эскорта Михаил отказался. В мозгу великого князя, в такт ударом его высочайшей задницы о седло, билась только одна мысль. Его больше всего удивила и запала в душу даже не история балка об источнике его неожиданных знаний, а ответ на заданный тому ехидный вопрос: А как бы вы данное препятствие преодолели там, в вашем времени? Усмехнувшийся балк, вытащив карандаш и начав что-то чертить на борне паровоза, сказал, что он на прорывшего бы хоть и за броней,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 Как сквозь вату донёсся голос Балка, что это в его мире называлось танком, что его концепция родилась в ходе Первой мировой войны, до которой осталось еще 10 лет. И что за этим будущее, ваше Весочество, А бронепоезд – это вынужденная мера. Кроме этой конструкции, Балк набросал пару танков поменьше, отдаленно напоминающие бы знающему человеку Renault FT-17 и что-то наподобие Т-26.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 Он не только отправил ТВК, как про себя для краткости называл Михаила, из зоны боевых действий, где шальные пули не делают скидок на чины и происхождения, но и зародить в том интерес к новым методам ведения войны. На помощь со стороны порта Артура Балк, знакомый с характеристиками Фока и Стесселя, особо на самом деле не рассчитывал и уже начал работать над устранением паровоза с насоби подручными средствами. Один из бронированных вагонов был по крышу забит пероксилиновыми шашками, пожарными шлангами и детонаторами, с помощью которых Василий планировал разнести на части блокирующий форватер ФУСа накладными зарядами. Теперь часть этого с трудом выцарапанного с флотских складов добра придется потратить на расчленение блокирующих путь паровоза и вагонов.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 Надо будет потом в артуре, если доживем до него, смонтировать на передней платформе кран помощнее или хотя бы лебедку с выносной балкой. Век живи, век учись. До полуночи балк успел разослать роты и полуроты на выбранные им позиции для оборудования опорных пунктов. Четыре парных дозора казаков в направлении японских войск и обернуть паровоз парой шлангов со взрывчаткой. Взрыв отложили до рассвета. Ночь прошла в снятии с бронепоездов пулеметов и пушек Барановского и перетаскивании всего этого богатства на спешно готовящиеся позиции. Утром его ждал первый приятный сюрприз. Со стороны Артура потянулся и ручеек подкреплений. Подошедшая первая полурота, еще позавчера бывшая полнокровным батальоном, была с полдороги развернута Михаилом. На вопрос не спавшего всю ночь Балка... Что же заставило православное воинство прекратить драп и возвернуться? Командующий полуротой штабс-капитан ответил, что когда его ставят перед непростым выбором, он выбирает меньшее зло. А конкретнее? Ну видите ли, господин лейтенант, когда есть и приказ генерала Фока отходить Картуру на линию фронтов, и просьба великого князя-наследника престола Михаила Александровича, который горопом проносится мимо, Всех, кто меня не уважает и кому не безразлична судьба России, прошу вернуться на позиции и поддержать бронедивизион «Варяг». Я как смог попытался выполнить оба. Отправил всех раненых с сопровождением, а это вышло более половины личного состава, а сам с наиболее боеспособными солдатами и остатками боеприпасов, как видите, вернулся. Не совсем понимаю, откуда вы тут вообще взялись и почему великий князь приказал вам во всем подчиняться. Ну в любом случае, какие будут приказания? Люди у вас до предела измотаны, как я вижу. Сначала марш к Артуру, потом с полдороги обратно. Первое приказание – всем по вагонам найти там места потише и выспаться. А мы с вами прогуляемся до ближайшего опорного пункта. Я вам как раз покажу ваши позиции. Их вам как раз сейчас оборудуют. И представлю вам приданных вам пулеметчиков.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 Плюс со складов, плюс армейцев в городе разоружили, разъяснил Балк. Еще с Питера успели почти две дюжины прислать. Итого мы в Артур везли 43 Максима, причем на облегченных станках. Потом увидите. Правда при прорыве 5 повреждены, точнее 4 просто заклинило. Сейчас ремонтируется, а один и правда того. восстановлению не подлежит. Сбит с крыши вагона шрапнелью. Патронов к ним целый вагон. Но все одно, нам бы еще народу поболее. И с артиллерийской поддержкой БИПО теперь нас так просто не сковернуть. Вы думаете и в чистом поле остановить две дивизии японцев, которых поддерживают три сотни орудий? Было всего 200 орудий, господин капитан. И правда было. Мы при прорыве немного пошалили. Платоядно усмехнулся одной стороной рта балк. И много видавшему на своем веку штабс-капитану, почему-то от этой усмешки стало немного не по себе. Два десятка орудий стояли в виду насыпи. и за их уничтожение я вам ручаюсь. Пулемётный огонь, он знаете ли, на дистанции прямой наводкой, поэффективнее орудийного. В зоне прямой видимости как метлой сметает. Что мы там натворили огнем артиллерии по пушкам на сопках и за ними, одного богу известно. Ремени посылать казаков на проверку не было. У меня всего-то 16 лошадей на три бронепоезда. Да и, судя по тому худсому обстрелу, которому подвергался мой бипо, боеприпасов у японцев тоже почти не осталось. Как будто оспаривая слова лейтенанта, после противного свиста в километре от бронепоезда разорвался снаряд. В ответ после недолгой паузы отозвалась пара гаубиц Ильи Муромса. Начинался новый день. Первая попытка японцев организовать продвижение в сторону Артура провалилась полностью и с большими потерями. Отпустив колонны передового японского полка на полверсты с расположенных в стороне от дороги высот из замаскированных огневых точек, разом ударили несколько пулеметов. Попытка развернуть фронт и атаковать пулеметные позиции рассыпанным строем была пресечена огнем во фланг цепи второй группы пулеметов, стоящих в окопах на обочине дороги. Причем они любезно молчали, пока японские цепи не подставились под фланговый огонь. Попав в огневой мешок, японцы в беспорядке отступили. Следующие попытки нащупать обход пулеметных позиций раз за разом натыкались на плотный огонь. Теоретически пулеметы можно было бы подавить артиллерией, но снаряды еще надо было доставить из Кореи. Собранные сбору по сосенке полсотни снарядов пропали вместе с выдвинутой напрямую прямую наводку батареей.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 Три батареи полевых и пара морских 6-дюймовых орудий с расчетами и, главное, кран на железнодорожной платформе, что позволило растащить обломки взорванного паровоза и провести, наконец, эшелон с грузом в порт Арту. Прибывший с морскими орудиями Мичман Лисицин с Этвизаном принес слух о якобы разбитом высочайшей дланью носе Фока, отказавшего было Михаилу в выдвижении войск обратно на перешеек. Авторитет и популярность товарища великого князя Михаила в армии и на флоте стремительно росли. Этому способствовало и отбитие второй попытки штурма русских позиций японцами под его руководством. Сам Балк к этому моменту отбыл в Артур на поезде. Ему надо было отвезти в госпиталь Витлицкого, поймавшего в грудь шальной осколок, и заняться, наконец, главным делом, ради которого он и прорывался в Артур – подрывом фоса.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 Ну, пару не слишком подобающих выражений употребил. Короче, старик перенервничал, и у него кровь носом пошла. Уже надоело это всем объяснять. Я уже на клинке три раза, три раза клялся, что пальцем этого жандармского гения не трогал. Ну что толку? Времени нету каждого переубеждать. Да к тому же и бесполезно. Уж больно легенда выходит красивая. Молодым офицерам это, кстати, даже нравится. «Ворчат только те, кто чинам повыше», – пробормотал Балк. «Давайте лучше повторим, как вы тут без меня будете неделю обороняться. Пункт за пунктом, как мы по дороге планировали, с минимальными потерями и максимальным ущербом». «Отходить можно и нужно, но бежать запрещается», – с улыбкой докончил за Балком Михаил. «А чего же не повторить?» Михаил оказался прилежным и способным учеником и командовал обороной, не испортив ничего из задуманного и планов балка. Пулеметчики дисциплинированно молчали и открывали огонь в упор. Артиллерийская поддержка пехоте оказывалась исключительно огнем полевых батарей, и появление пары морских орудий для японских канонирок и АИЗО, обстреливающих русские позиции, стало неприятной неожиданностью. Канонерская лодка «Асима» после этой неожиданности встала в док на полгода а старый крейсер «Сайен» отделался текущим ремонтом. Для самих русских самым неожиданным стало то, что после успешного отражения очередного штурма Михаил приказал всем обороняющимся войскам отойти на две версты и зарыться в землю на новой цепочке высот. Возникший было в войсках ропот по поводу бессмысленного оставления одних позиций и оборудования новых прекратился через два дня. С рассветом на пустые позиции, бурную деятельность на которых имитировали команды охотников, обрушился ливень японских снарядов. Японские артиллеристы, дождавшись наконец нового транспорта со снарядами, торопились отыграться за вынужденное недельное бездействие. Однако их усилия и с трудом доставленные боеприпасы пропали даром. Атакующую японскую пехоту снова встретил плотный пулеметный огонь, но уже на две версты ближе к Артуру. Более того, выскочившие на прямую наводку бронепоезда сильно ускорили отход японцев, превратив его в бегство. Впрочем, японцы ученики способные, и Добрыня, получив три снаряда с замаскированных на прямой наводке орудий, уполз в дальний на ремонт. На новой позиции все повторилось, по примерно той же программе. Учитывая, что все снабжение японской армии велось исключительно силами китайских носильщиков кули и подводами на быках, Темпы наступления на порт Артура обещали стать воистину черепашьими, а чтобы еще более его усугубить, Михаил, пользуясь отсутствием сплошного фронта и наличием подтянувшихся наконец из Артура казаков, отправил в тыл к японцам партию охотников под командованием полковника графа Келлера. Пока Михаил геройствовал на перешейке, Балк, миновзрывной курс, спецназовца диверсанта груз сдан с оценкой хорошо. С помощью водолазов за пять дней сперенал и туго обернул фуса пожарными шлангами взрывчаткой. В момент наивысшего прилива, мысленно выматерившись вместо молитвы, бал под кептическими взглядами Стесселя и Свиты, которая молодой выскочка, которому почему-то заглядывает в рот наследники престола, активно не нравился, и с благословением Макарова повернул рукоятку взрывной машинки. Полторы тонны взрывчатки никак не могли выбросить из воды или хоть бы сдвинуть с фарватера три с лишним тысячи тонн металлолома. Но правильным образом расположенные и прижатые к бортам корабля, они разорвали старый броненосец на куски по 130 тонн весом, которые уже реально было оттащить подальше лебедками и буксирами. После отследования результатов взрыва водолазы разочарованно потянули, что куски все равно слишком большие и ломать их придется не менее 3 месяцев. После отбытия злорадно усмехающегося Стесселя водолазы поправились. Теперь по их словам выходило, что теперь разблокировать гавань можно в течение трех недель, максимум 5. После последовали объяснения Василия, объяснения недоумевающему Макарому, что всей свете коменданта крепости знать о точном сроке разблокирования фарватера вредно. Балк получил по спине могучий хлопок от двоюродного брата, сбивший его с ног, и благодарность от Макарова. Отвязавшись от обеда в его честь, чем заработал удивленно довольный от адмирала, Балк рванул в госпиталь проведать Витлицкого.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 А уж молодой красавец-поручик со знаменитого на весь Артур бронепоезда, на котором уже осажденную крепость, как рыцарь на белом коне, прорвался на помощь подданным сам наследник престола. В общем, такого обилия женского внимания поручик Ведлицкий не испытывал никогда. Никакие объяснения, что сам он был приписан к бронепоезду Алёша Попович, который прикрывал отход Тогда как товарищ великий князь был за четыре версты на голубном добрыне Никитичи, не могли прервать просьбы описать геройские подвиги его высочества. А почему поручик называет великого князя своим товарищем? Мгновенно следовала пулеметная очередь следующего вопроса. Когда в дверь палаты, разорвав кольцо девиц, ворвался балк, Ветлицкий встретил его как избавителя. Кольцо прелестных надушенных головок, мгновенно оставив Ветлицкого, сомкнулось вокруг балка у которого почему-то сразу всплыла в голове забавная картинка. Однажды на охоте он, отстав от товарищей, был окружен стаей волков. Те тоже перемещались слаженно, быстро, но без лишней суеты. Мотнув голову, чтобы отогнать столь странную ассоциацию, Балк принялся куртуазно раздавать комплименты и давать уклончивые и подобающие ответы на заданные с придыханием вопросы. Балк в своей среде и наслаждался приятным обществом. Лейтенант, ну почему вы не остались во Владивостоке на варяге? Это ведь самый героический корабль нашего флота, раздался очередной вопрос из щебечущей стайки поклонниц. Мне скучно, без. Как не раз и в своем времени, и уже в этом во Владивостоке ответил на подобный вопрос Балк. Но тут привычное течение беседы.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 Герой войны, взявший на абордаж броненосный крейсер, подорвавший мост, построивший бронепоезд и прорвавший на нем кольцо окружения, только что разблокировавший в гавань Порт-Артура лейтенант, без пяти минут капитан второго ранга, Балк, был поражен в самое сердце. И тонул, тонул в этих глазах. Похоже, что великому князю Михаилу придется самостоятельно покомандовать еще пару дней. «Война подождет», — меркнула в голове Балка странная мысль.